Спускаясь по лестнице, он понемногу успокаивался. На площадке третьего этажа, обливаясь потом, он вдруг осознал, что на нем все еще зимнее пальто, шарф и сапоги на меху. В любой момент из дорогих нижних квартир через кухонные двери на черный ход могла выйти какая-нибудь служанка, отправленная за покупками, или месье Рего имевший привычку выставлять сюда свои пустые винные бутылки. Или даже сама мадам Лассаль. Мало ли, по какой причине. Она ведь встает рано, мадам Лассаль. Она и теперь уже встала. Весь подъезд благоухал назойливым ароматом ее утреннего кофе. А вдруг мадам Лассаль откроет кухонную дверь и выглянет на черный ход. А перед ней на лестнице Ионатан в нелепом зимнем облачении а на дворе август, и вовсю светит солнце. Такое неприличие нельзя просто оставить без внимания. Ему придется объясняться. А что он скажет? Придется лгать? Но что? Его теперешнему виду невозможно найти никакого приемлемого объяснения. Его только примут за сумасшедшего. Может быть, он и вправду сошел с ума. Он поставил чемодан, вынул из него туфли и быстро стащил с себя перчатки, пальто, шарф и сапоги, затолкал в чемодан, шарф, перчатки и сапоги, а пальто перекинул через руку. Теперь вроде он никого не шокирует своим видом. В случае надобности он всегда может сказать, что несет белье в прачечную, а зимнее пальто в чистку. Эта мысль принесла облегчение, и он продолжил свой спуск. Во дворе он столкнулся с консьержкой, которая как раз ввозила с улицы на тележке пустые мусорные баки. Он остановился, как вкопанный, не в силах двинуться ни взад, ни вперед. Путь к отступлению в подъезд был отрезан. Она уже заметила его. Пришлось двигаться дальше. — Добрый день, месье бросила она, проходя мимо, нарочито наглой походкой. «Добрый день, мадам Рокар!» Только и мог пробормотать он. Больше они не обменялись ни словом. За десять лет, что она служила в доме, он не сказал ей ничего, кроме «добрый день, мадам», «добрый вечер, мадам» и «спасибо, мадам», когда она вручала ему почту. Не то чтобы он имел что-то против нее. Ее нельзя было назвать приятной, она была такой же, как ее предшественница, и как предшественница ее предшественницы. Такой же, как все консьержки. Неопределенный возраст, не то под пятьдесят, не то под семьдесят. Шаркающий поход, к полноватая фигура, мучнистый цвет лица, затхлый запах. Она либо ввозила и вывозила мусорные баки, мыло лестницы, спешила за покупками, либо сидела при неоновом свете в своей маленькой коморке, в крытом проходе между двором и улицей и, включив телевизор, шила, гладила, варила и напивала с дешевым красным вином и вермутом, как всякая другая консьержка. Нет, он действительно ничего против нее не имел. Просто он вообще терпеть не мог консьержей, потому что консьержи — это люди, которые в силу своей профессии постоянно следят за другими людьми. А мадам Рокар, в частности, была тем человеком, который постоянно следил, в частности, за ним, Ионатаном. Было совершенно невозможно пройти мимо мадам рукар так, чтобы она не приняла вас к сведению и не проводила хотя бы самым коротким, едва заметным взглядом. Даже когда она засыпала, сидя на своем стуле в Привратницкой, что случалось главным образом в ранние послеобеденные часы и после ужина, Достаточно было легкого скрипа входной двери, чтобы она на несколько секунд проснулась и оглядела входящего. Никто на свете так часто и так пристально не глядел на Ионатана, как мадам рокар Друзей у него не водилось. В банке он принадлежал, так сказать, к инвентарю. Клиенты смотрели на него, как на реквизит в супермаркете, на улице, в автобусе. Он уж и забыл, когда ездил на автобусе. Его анонимность гарантировалась массой других людей. Одна единственная мадам рокар знала и узнавала его в лицо и, по меньшей мере, дважды в день, без всякого стеснения, удостаивала своим откровенным вниманием. При этом она могла получить о нем весьма интимные сведения, как то как он одевается, сколько раз в неделю меняет рубашку, вымыл ли голову, что он принес домой на ужин, получает ли письма и от кого. И хотя Ионатан, как было сказано, в самом деле не имел никаких личных претензий к мадам Рокар, и хотя он прекрасно знал, что ее нескромные взгляды следует приписать отнюдь не любопытству, но профессиональному чувству долга, Он все равно постоянно ощущал их на себе, как молчаливый упрек. И каждый раз, проходя мимо мадам Рокар, вот уже в течение многих лет, чувствовал, что его захлестывает короткая горячая волна возмущения. «Какого черта она снова пялится на меня? Почему снова устраивает мне проверку? Почему раз и навсегда не оставит меня в покое Почему каждый раз узнает, Почему люди так назойливы? И так как сегодня, из-за произошедших событий, он был особенно раздражителен и считал, что выставляет на всеобщее обозрение убожество своего существования в виде чемодана и зимнего пальто. Пристальные взгляды Мадам Рукар показались ему особенно презрительными, а её обращение Добрый день, миссиньоль, откровенным издевательством и волна возмущения которую он до сих пор сдерживал за прочной дамбой вежливости прорвалась наружу в виде внезапного приступа ярости он сделал нечто такое чего не делал никогда уже пройдя мимо мадам рукар он остановился поставил на землю чемодан положил на него свое зимнее пальто и обернулся, полный отчаянной решимости, наконец, хоть как-то противостоять беспардонности и взглядов и приставаний. Подходя к ней, он еще не знал, что сделает или скажет. Взметнувшаяся в нем волна возмущения несла его с собой, и отвага его не имела границ. Она уже сгрузила мусорные баки и собиралась удалиться в свою коморку когда он задержал ее почти посреди двора. Они остановились примерно в полуметре друг от друга. Он еще никогда так близко не видел ее мучнистого лица. Пористая кожа на щеках показалась ему нежной, как старая хрупкая папиросная бумага, а в ее глазах, карих глазах, если смотреть с близкого расстояния, не было больше никакой презрительной беспардонности. Скорее, что-то мягкое, почти подевичье робкое. Но и при виде этих подробностей, которые, право же, мало соответствовали представлению, составленному им о мадам Рукар, Ионатан не дал ввести себя в заблуждение. Чтобы придать своему выступлению официальный оттенок, он прикоснулся пальцами к форменной фуражке и произнес довольно резким голосом «Мадам, я должен вам кое-что сказать!» До этого мгновения он все еще не знал, что, собственно, он собирался ей сказать. «Что, месье Нуэль?» спросила мадам Рукар и едва заметным судорожным движением откинула голову назад. «Она похожа на птицу», подумал Ионатан на маленькую испуганную птицу. И он резким тоном повторил свое обращение. «Мадам, я хотел бы сказать вам следующее, чтобы к своему собственному изумлению услышать, как все еще взмывающее вверх возмущение, без всякого участия с его стороны, преобразуется во фразу «Перед моей комнатой находится какая-то птица, мадам» и дальше уточняя голубь мадам сидит на полу перед моей комнатой и только на этом месте ему удалось обуздать рвущуюся как бы из подсознания речь и направить ее в определенные русло эта птица мадам уже загадила весь коридор на седьмом этаже ма Несколько раз переступила с одной ноги на другую, еще сильнее откинула голову назад и сказала «Откуда тут голубь?» «Не знаю», — произнес Ионатан. «Вероятно, птица проникла через окно. Окно в коридоре раскрыто настежно. Окна должны быть всегда закрыты. Это предусмотрено правилами домового распорядка». «Наверное, студенты открыли», — сказала мадам Роккарт. — Из-за жары, — возможно, — сказал Анатон, — тем не менее окно должно быть закрыто, особенно летом. Если начнется гроза, оно может захлопнуться, стекло разбиться. Однажды это уже произошло, летом 1962 года. Замена стекла обошлась тогда в 55 франков. С тех пор в правилах домового распорядка значится что окно должно всегда оставаться закрытым. Он, конечно, заметил, что в его постоянных ссылках на правила домового распорядка было что-то смешное. И его вовсе не интересовало, каким образом Голубка проникла в коридор. Он вообще не желал вдаваться в дискуссии о Голубке. Эта ужасная проблема касалась только его. Он хотел дать выход своему возмущению Назойливыми взглядами мадам рукар больше ничего. И сделал это в первых фразах. Теперь его возмущение улеглось. Теперь ему было больше нечего сказать. «Надо прогнать голубя и закрыть окно», — сказала мадам рукар Сказала так, словно это было самое простое на свете дело, и словно потом все будет в порядке. Он завяз взглядом в глубине ее корих глаз Еще немного, и он начнет погружаться в мягкое коричневое болото. И ему пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы снова выбраться из этой глубины и перевести дух и снова обрести голос. Дело в том, начал он, ещё раз переведя дух, дело в том, что там полно помёта. Везде зелёные следы и перья. Она запачкала весь коридор. В этом основная проблема. — Разумеется, мсье, — сказал мадам Роккар, — коридор надо вымыть, но сначала нам нужно прогнать птицу. — Да, — сказал Ионатан, — да-да. И подумал, что она имеет в виду. Чего хочет? Почему, — говорит, — нам? Может, она думает, что эту голубку прогоню я? И он пожалел, что вообще рискнул обратиться к мадам Роккар. «Да — Да-да, — лепетал он, — ее нужно, нужно прогнать. Я я бы и сам ее давно прогнал, но не успел. Я тороплюсь. Видите, у меня с собой белье и зимнее пальто. Мне необходимо отнести пальто в чистку, а белье в прачечную, а потом успеть на службу. Я очень тороплюсь, мадам, поэтому и не прогнал эту голубку. Я просто ставлю вас в известность. Прежде всего из следов. Загрязнение коридора птичьим помётом это главная проблема. Это нарушение правил домового распорядка. В правилах домового распорядка значится, что коридор, лестница и туалет должны постоянно содержаться в чистоте. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо в жизни говорил столь пространно и путано. Казалось, ложь так и лезла в глаза, а единственная правда, которую должна была закамуфлировать ложь, что он никогда и ни за что на свете не смог бы прогнать Голубку, и что, напротив, Голубка сама уже прогнала его, обнажилась самым мучительным образом. И даже если мадам рокар не расслышала этой правды в его словах, она теперь, очевидно, прочтет ее по его лицу, ибо он чувствовал, как ему становится жарко, как кровь бросается в голову и как пылают от стыда его щеки. Однако мадам Рокар сделала вид, что ничего не замечает. Или она и вправду ничего не заметила, и только сказала «Спасибо за указание, мсиа, при случае я займусь этим делом». Она опустила голову, сделала большой крюк, обходя Ионатана и, шаркая шлепанцами, направилась к уборной возле Привратницкой где и скрылась ионатан поглядел ей вслед, если в нем еще теплилась слабая надежда что кто то может спасти его от голубки то теперь эта надежда исчезла как исчезла из поля его зрения мадам рокар скрывшаяся за дверью уборной ничем она не займется подумал он и не подумает очень ей нужно. Она всего лишь консьержка и, как таковая, обязана мести лестницу и коридор и раз в неделю мыть общий клозет, а не прогонять какую-то голубку. К вечеру накачается вермутом и забудет про все это, если не забыла уже сейчас, сию же секунду.